Глава восемнадцатая. Варвара сделала все, чтобы за сутки выздороветь и встать на ноги, хотя это было нереально трудно. Она несколько часов лежала в горячей ванне и все никак не могла согреться. Потом выпила несколько чашек горячего чая и с медом, и с вареньем. Мама Габриэля притащила какую-то настойку, горькую и ужасно крепкую, и порадовала ее тем, что поднимала на ноги Габриэля или вообще возвращала его к жизни именно этой настойкой. «Не пристрастился он к настоечке-то!» – закашлялась Варвара. «Ой, мамочки, да сколько же здесь градусов!» «Хе-хе-хе! Ничего себе! Горькая гадость!» «Ничего, сейчас раздышишься! А градусов? Я даже не знаю, но очень много!» – подбадривала Светлана Ивановна. «Зато так стимульнёт организм!» «Стимульнёт? Это хорошо!» Кивнула Варя и выпила еще целую горсть всяких сильных таблеток от всего, так как чувствовала, что застудила все свои органы. Не осталось ни одной нетронутой клеточки. После этого ее холодную, больную, худую и простуженную спину растерли какими-то мазями и обернули в шерстяное одеяло. Кроме того, Варвару напичкали таблетками от простуды в виде народных средств и успокоительными, и оставили отдыхать. Она лежала в полумраке комнаты, растертая, обласканная, под пуховой периной, и продолжала трястись. Это естественно, ведь такая глубокая проморозка организма не могла закончиться так сразу. Мерзнуть она после охлаждения будет еще несколько дней, если не недель, а у некоторых нарушения чувствительности могли остаться на годы и на всю оставшуюся жизнь. Это Варя понимала. Из головы не шло, как они встретили свое спасение – в лице этого на первый взгляд угрюмого и серьезного лесника, который в действительности оказался душевнейшим человеком. Но спасение не обошлось без казусов. Сначала они искали, на какую из сосен забрался слепой влас. Он кричал им откуда-то сверху, но эхо разносило звук далеко, и они не могли сориентироваться. На какой-то момент Варе показалось, что голос стал слабее. Это же подтвердил и лесник». «Мы не в ту сторону идем. Возвращаемся». «Помогите мне! Ау! Снимите меня отсюда! Я ничего не вижу! Такой густой туман! Я даже не знаю, сколько метров до земли!» «Не ори! Сейчас поможем!» – деловито ответил лесник, которого, как впоследствии выяснилось, звали Николай. «Неспасательный же кран вызывать! Он сюда не проедет! Вот нафига надо было на сосну лезть? Горе луковое!» он начал стучать лыжной палкой по каждому стволу и прислушиваться. «Услышать хотя бы вибрацию должен!» Варя шла за ним ноздря в ноздрю, словно боясь упустить свое спасение, вдруг потерять спасителя в холодном тумане. И вот, наконец, Николай ударил по очередному стволу и был буквально раздавлен, то есть вмят в землю, свалившимся на него сверху власом. На голову Вари упал только легонький снежок, сорвавшийся с веток дерева от стука палки. Такого отборного мата Варвара не слышала даже от профессионалов сцены, художников своего слова, уж умеющих, если что, вернуть словцо другое. Видимо, лесная суровая закалка делала свое дело. «Что же ты творишь, твою мать? Летит просто камнем, чуть шею не свернул», — ругался лесник. «Не, я вроде не расшибся», — почесал затылок в лаз. «Да не, тебе-то что, на мягкое упасть». Это ты мне чуть шею не свернул. Вот чёрт! Лыжи всё-таки сломали мне. Это мой хлеб. Извините, обнялся с Варей в лаз. Я решил, что это сигнал такой. Как только пойму, что стучат по моему дереву, сразу надо падать. Ага, а внизу люди без предупреждения должны ловить тебя с распростёртыми объятиями. Хотя бы предупредил, ворчал лесник. Мужик матерился всю дорогу. Он шёл впереди, нёс в руки сломанные лыжи и палки. Ребята плелись за ним, боясь отстать. По дороге объяснили, что с ними произошло, и лесник от души посмеялся. «Вам смешно, а нас чуть не угробили», — даже обиделась Варвара. «Да если бы я вас не встретил, точно бы сгинули. Но ничего, все хорошо, что хорошо кончается. Но вы странные ребята, влипли в такую гадость. Вообще турбаза эта — это очень нехорошее место. Все время какие-то отморозки туда приезжают». Сколько я вылавливал пьяных бизнесменов, возомнивших себя великими охотниками. А на самом деле всего лишь браконьеры поганые. Лосей заповедных валят ради прихоти. Говорили люди, что видели еще по лету какие-то оргии голых людей. Но я не верил. Сбежали от них, и ладно. Забудьте и выплюньте. Меня там не было. Я же стреляю, как лесной бог. Я бы этим извращенцам яйца-то бы отстрелил. Это точно. Возмущался лесник. Он провел их к своей избушке и вызвал подмогу. Пока ее ждали, лесник оказал Варваре и Власу первую помощь по согреву и ликвидации отморожений и угостил самогонкой с черным хлебом и салом. Подмога подошла весьма быстро. К старушке подкатил старый джип-вездеход, за рулем сидел Константин, родной брат Николая. Варвара уже с опаской посматривала на мужчин за рулем в новогоднюю ночь. Но Костя сразу заявил, что он зашит какой-то торпедой и в рот не берет уже два года. Он-то и развез их по домам очень быстро, словно и сам был торпедой. А еще предварительно Николай по своим каналам прозвонил и узнал, не было ли полицейских вызовов или вызова скорой помощи на турбазу. Это попросили сделать Варвара и Влас, чудом избежавшие гибели в лесу, потому что беспокоились, вдруг убили Артура. Но на базе все было спокойно. Никаких вызовов, никаких чрезвычайных ситуаций. «А не вызвать ли туда полицию?» – предложил Николай. «Не за что. Они нам ничего не сделали. И скажут, будто угроз не было. Мол, мы сами удрали, а еще и ударили одного из них. Ничего не доказать. Лучше не связываться. Нам же хуже будет», – сразу объявил Влас. Они сучили насильно братьям все деньги, что у них были. И за вызов машины, и за сломанные лыжи из-за спасения и беспокойства. Варя потихоньку стала засыпать, все еще содрогаясь от холода, пытаясь внушить себе, что теперь с ней будет все в порядке. Варвара думала, что ей снится страшный сон, как кто-то постоянно ругается, но потом поняла, что на самом деле слышит громкие голоса в своей квартире сквозь уже отступающую дремоту. Она накинула халат и выглянула из своей комнаты. Спорили ее мать и Михаил, ее напарник в открывающемся детективном агентстве. Ольга Петровна кричала. «Что вы за люди такие? Первое число на дворе. Вернее, уже второе. Это не важно. Все нормальные люди отдыхают. У всех рождественские каникулы. А вы хотите мою дочь вытащить на работу? Какая к черту работа? Дайте вы уже ей отдохнуть. Ладно, когда Варя танцевала, всегда без праздников. У других праздник – «У артистов сама работа, но сейчас она уже не выступает и заслуживает отдыха. Какая работа? Она в плохом состоянии. Мы еле выходили ее». «Ольга Петровна, успокойтесь. Я сам с удовольствием посидел бы дома. Но раз уж так получилось, что открылись под Новый год, нам же нужна эта работа!» Бубнил Миша. «Между нами. Я ей не говорила, чтобы не расстраивать. Человек остался без работы, несколько потерян и по жизни». А тут красивый мужчина. Не вы. Спасибо. Не за что. Так вот, Габриэль и его работа. Я и подумала, почему бы и нет. Пусть потешится мыслью. А сейчас говорю, чушь все это. Еблажь. Какой из нее детектив? Смех да и только. И тут она на Новый год попала в переделку. Домой привезли, еле живую. Не проси. Пусть человек отоспится и отдохнет. Но Варя уже вышла из комнаты и спешила к ним. «Привет, Миша. Доброе утро, мама. Угости гостя кофе, а я буду готова через несколько минут. Мы же с тобой одни должны обустраивать, я все помню. Ты не волнуйся, я нормально себя чувствую». «Ну вот, разбудил», – всплеснула руками Ольга Петровна и поплелась на кухню. «Ну ничего, Габриэль вернется, и тебе не поздоровится, что влезла опять черт знает во что. Плюнет он на нас и выгонит, найдет себе нормальную женщину».